Гэри Аллен Рьюс. Веселый Роджер. — Это заговор, — взревел Гас Маккеби. — Ты преувеличиваешь, — попытался успокоить его Зен Кирби. Тебе оказана большая честь. Они всегда стараются выбирать лучших из лучших, а ты не можешь отрицать, что прекрасно справился с предыдущими заданиями. — Ерунда. Ты выполнил бы их ничуть не хуже. Просто в комиссариате меня не любят. Я у них в черном списке. Они знают, что меня тошнит от их затхлого бюрократизма и мстят как могут. — У тебя просто навязчивая идея. Кирби дружески хлопнул Маккеби по спине, но про себя подумал, что в словах Гасса есть доля правды. Руководство службы контроля времени считало Маккеби бунтарем, его ярко-желтый комбинезон и неизменно взъерошенная рыжая шевелюра бросали вызов строгим костюмом и коротким стрижкам сотрудников службы. Если бы не блестящий послужной список, Макеби давно бы предложили искать другое место. Все равно это заговор, — не успокаивался Макеби, выходя из лифта на десятом этаже здания, где размещалась штаб-квартира службы. Они специально подбирают мне такие задания. — Но почему я не могу хоть раз отправиться в прошлое в собственном теле? — Да хватит тебе ворчать. Я уверен, в нашей операции тебе отводится важная роль. — Чепуха. Они даже не сказали, куда и зачем мы отправляемся. Сначала, мол, надо приготовиться. Пожав друг другу руки, они разошлись, Кирби направо в костюмерную, Макеби налево в лабораторию трансплантации. Полчаса спустя в лифте поднимались два странных пассажира. Первым был Зейн Кирби, в выцветших бурых бриджах, едва достигавших ботфортов с отвернутыми вниз голенищами. Он непринужденно упирался плечом о стену кабины. Его грудь прикрывала белая свободная рубаха, а голову украшал алый шелковый платок. С одной стороны из-за широкого пояса торчала рукоятка кремневого пистолета, а с другой болталась музейного вида абордажная сабля. Вторым пассажиром был большой попугай, зеленый с желтым отливом и оранжевым клювом, который, нахохлившись, сидел на поручне. Кирби видел эту птицу впервые, но выражение ее глаз показалось ему весьма знакомым, и он не смог сдержать улыбку. «Ни слова рявкнул попугай, ни звука, и на твоем месте я не стал бы улыбаться». — Извини, газ Кирби попытался придать лицу серьезные выражения, — я невольно. — Не вижу ничего смешного, — продолжал возмущаться Газ. Интересно, как бы ты отреагировал, доведись тебе доверить собственное тело птичьему мозгу, а самому питаться семечками да пшеничными зернами? — В самом деле, я не сообразил сразу, что твой мозг загнали в попугая, а его в твое тело. — Хорошенький обмен. — Надеюсь, он не вздумает полетать. На двадцать третьем этаже двери распахнулись, и Кирби вышел из кабины. Попугай неуклюже взлетел с поручни и опустился ему на плечо. Навстречу шла Анжела Дивейн. Она приветствовала их взмахом руки. — Здорово, Зейн, как дела, газ? Видишь, — воскликнул макеби даже она знает, что в нечеловеческом обличии могу оказаться только я. — Успокойся. Кирби попытался сменить тему. — Честно говоря, меня поражают достижения наших биологов. Как им удается всунуть человеческий мозг в такой маленький череп? «Ха — Ха! — хмыкнула Анжела, отбросив прядь золотистых волос. — Держу пари, там еще осталось много свободного места. Они вошли в приемную командора Хьюсфорда Шеффилда, и робот-секретарь провел их в кабинет. А агенты Керби и Макеби, высокий бородатый, начавший полнять командор, поднялся из-за стола. Он подождал, пока робот-секретарь покинул кабинет. — Полагаю, вас интересует, что мы приготовили вам на этот раз. Я... — Подождите, — прервал его газ с плеча своего напарника. — Я догадался. Вы решили послать нас в Голливуд на съемку фильма о капитане Флинте. Шеффилд нахмурился. — Оставьте ваши шуточки, агент Маккеби. Вам предстоит выполнить весьма ответственное поручение. — Так пошлите меня без этих перышек. Мы это уже проходили. Шеффилд нетерпеливо махнул рукой. Как вам хорошо известно, люди прошлого не подозревают, что животные могут обладать человеческим разумом. Поэтому в образе попугая вы приобретаете определенные преимущества, которые позволят наиболее эффективно использовать ваши способности. Ваш послужной список доказывает справедливость моих слов. — Провались вы вместе со своим списком, — пробурчал попугай. — Простите? — Я сказал, что мы внимательно слушаем. — Да, конечно, — кивнул Шеффилд. «Как уже случалось и прежде, ваше задание будет связано с контрабандой во времени, но на этот раз она может повлечь за собой серьезные исторические изменения». «И что это за контрабанда?» — поинтересовался Кирби. «Из армейских арсеналов Соединенных Штатов 1970 года исчезло значительное количество оружия и боеприпасов. И то, и другое наша разведка обнаружила на острове Нью-Провиденс в 1715 году». В это трудно поверить, удивился Кирби. Передвинуть такую массу сквозь пространство-время? Неужели наши детекторы не засекли машину времени преступников? Не засекли, — хмуро кивнул Шейфилд. Возмущение от новых японских моделей минимально А чувствительность наших детекторов оставляет желать много лучшего. И не только детекторов, — пробормотал газ Вероятно, в 1715 году это оружие произведет фурор, — быстро вмешался Кирби. Какому государству оно предназначено? Оно предназначено не государству, ответил Шеффилд. Как мы понимаем, преступник, доставивший оружие в XVIII век, намерен продать его пиратам за золотые дублоны и прочие ценности с испанских галеонов, захваченных посредством этого оружия. Они сейчас в большой цене. Разумеется, пираты, оснащенные оружием, появившимся на 200 лет позже, предельно опасны. Создав свое государство, они... Изменится отношение сил в мире. Наши компьютеры сожгли добрую сотню предохранителей, пытаясь рассчитать возможные исторические последствия. Личность преступника вам известна? осведомился Газ. Да, конечно. Шеффилд нажал кнопку на небольшом пульте и, не оборачиваясь, указал рукой на возникшей на стене за его спиной портрет президента. Вот он, джентльмены. У Зейна и Кирби от удивления округлились глаза. «Вы что, голосовали не за него?» — полепопытствовал попугай-газ. Шеффилд круто обернулся и побагровел. «Черт побери!» — выругался и стал лихорадочно нажимать кнопки. Опять барахлит переключатель. Величественный образ президента исчез, уступив место мужчине средних лет с круглым лицом и приятной улыбкой сфотографированному анфас анфасой в профиль. Челка почти скрывала его лоб. «Это Роджер Тернбакл», — продолжал Шеффилд, — за решеткой не сидел, хотя трения с законом у него и возникали. Кирби поправил платок. Насколько я понял, мы должны завладеть оружием и привести Тернбакла суда, чтобы он предстал перед судом за нарушение законов перемещения во времени. Совершенно верно. Шеффилд передал ему увесистую папку с материалами намеченной операции и нажал кнопку, отворившую дверь кабинета. Ознакомьтесь с этими документами. Через два часа вас ждут в лаборатории транспортации. — Мне не нравится твоя рожа, приятель, — прорычал огромный пират. — И то же самое я думаю об этой вонючей курице. Я сам от нее не в восторге, — едва успел пробормотать Зейн, как пират сгреб в кулак его сорочку и рванул на себя. Они материализовались посреди бурлящего пиратского поселения, когда на остров Нью-Провиданс уже спустились вечерние сумерки. Из плотненных палаток и деревянных хибар доносились пьяные выкрики и похабные песни. — Видел я таких, как ты, — ревел пират. Паршивые аристократы, воображаете, будто мир принадлежит вам, и можете толкать кого угодно. Газ уже успел удалиться на безопасное расстояние, и Кирби решил, что с него хватит. Рука его потянулась к пистолету за поясом. Умельцы службы ловко вмонтировали в него парализатор и лазер.